символической кастрюли, которую семейная жизнь вручает в руки женщине. Чем меньше кастрюля, тем больше можно рассчитывать женщине на серьезное продвижение по служебной вертикали, повышение квалификации и расширение кругозора. Короче, чем меньше по объему так называемая вторая, то есть домашняя женская работа, тем больше оснований надеяться на Безоблачность горизонтов профессиональной деятельности. Мы довольно-таки часто и не без оснований поднимаем на острые критические копья такой-сякой домашний труд, в котором действительно вязнут не только благие карьерные начинания наших умных и образованных женщин, но и часто, выражаясь языком романсов, тонет любовь. Поэтому отношение многих работающих женщин к домашнему труду даже в условиях благоустроенного города окрашено в тона некоторой неприязни, что, тем не менее, не сокращает объективной продолжительности упомянутого труда. Вред ли можно серьезно допустить мысль, что все женщины покинули В наш бурный век свои места у семейных очагов и ушли на производство, лишь потому, что домашний труд, раскритикованный по всем статьям и параграфам, уже в силу своей непривлекательности произвел целый переворот в женском сознании и женщины решили не сидеть дома. Но от чего же симпатии женщин вообще? а наших соотечественниц особенно, нынче явно на стороне работы. Как правило, за плечами у нашей современницы, если не специальное, то общее среднее образование. К этому прибавьте выработанное социализмом самосознание советской женщины, касающиеся ее роли в обществе. Год от года – усиливается потребность нашей современницы в труде как форме самоутверждения, проявления своих жизненных, духовных сил. Недаром у нас человека оценивает по труду, и можно смело сказать, что социалистический образ жизни есть трудовой образ жизни. Но следует ли из всего этого Необходимость такой уж крутой неприязни ко всем бытовым домашним делам. Не перегибаем ли мы где-то в своей неприязни палку? Давайте присмотримся к проблеме с не совсем обычной стороны. Вот если бы вам, дорогой читатель, предложили сочинить что-то вроде анкеты по домашнему труду. Поверьте... Это была бы не такая уж легкая задача. Возьмем хотя бы сугубо женское дело стирку. Кто дома полощится, кто в прачечную все отдает, кто только детская стирает дома, причем на руках, а у кого-то есть стиральная машина. Немаловажно отметить и все, что касается воды. Из крана она течет в благоустроенную ванную, или ее приходится носить коромыслом от обледенелого колодца, а потом греть на печке, для которой опять же нужны дрова. А дрова надо привезти, а дрова надо наколоть, щи сварить, и то ведь целая история. Лук, капуста и картошка, как известно, сами в кастрюлю не прыгают. Перед тем, как их почистить, Их, как минимум, надо иметь. Горожане эти прозаические вещи покупают, жители села выращивают. Но тот же лук надо сажать, полоть, поливать. Для него надо копать землю. Наверняка не требуется лишних слов для доказательства того, что с ростом урбанизации а также благоустройство наших городов и сел с развитием сферы услуг и расширением производства бытовых приборов в нашем хозяйстве, стирки ли это касается, или тех же щей,